«Не слабо!» — пробормотал Валерий. Семен покачал головой, Ухтомский ахнул, а тхары изумленно переглянулись. Неровный белый кристалл корял ярким, трепещущим светом. Внутри него что-то переливалось, бурлило, но поверхность оставалась холодной и чистой. Свет был так силен, что смотреть было больно. И даже голубая колонна в центре зала поблекла, став почти прозрачной. «Как тебе, Сергей?» — поинтересовался Валерий, рассматривая скантер. «Такое бы на чабан кермене раскопать». «Точно!» — немногословно согласился тот. «И чего с ним будем делать?» Валерий почесал затылки. «Давайте Лунина подождем. Он эту кашу заварил, пусть и командует. Он скоро будет господин томске Виктор не ответил. Бородач недоуменно поглядел на него. Затем недоумение сменилось тревогой. «Николай жив?» «Ну, скажите, он жив?» «Он тяжело ранен. И он велел мне, когда найдем скантер...» Князь не договорил. Где-то далеко, в глубине тоннеля, послышался еле уловимый шум. «Кто-то идет!» Виктор встал и спрятал красный диск. Сторки цилиндра сомкнулись, и в зале сразу стало темнее. «Валерий, скантер надо спрятать, и сейчас же!» «Сделаем, а?» Археолог повернулся к Семину, тот секунду подумал и неторопливо кивнул. «Уходите!» Ухтомский передал Сергею тяжелый футляр. «Скорее! Надеюсь, увидимся!» «В самом скором, пообещал Валерий, за Луниным присмотрите!» Виктор пожал бородачам руки, Семин улыбнулся стальными коронками и через секунду по лестнице простучали быстрые шаги. «Господа!» — Ухтомский понялся ткаром. «Мы с вами ничего не видели!» Здесь были только краснорожие. Мы ничего не видели, Гекхен, спокойно согласился Салхаст и начал аккуратно заворачивать черный меч в плотную серую ткань. Ухтомский присел прямо на пол и достал раздавленную пачку сигарет. Только сейчас он смог, наконец, закурить. Из тоннеля выбежали спецназовцы и тут же замерли, в изумлении глядя на голубую светящуюся колонну. Наконец, немного придя в себя, они рассыпались по залу, держа автоматы на изготовку. К сидевшим у самого колодца Виктору и Тхарам подошел запыхавшийся от быстрого бега Алексей. Ухтунский неторопливо стал. «Мы пошли за этими разбойниками», — кивнул он в сторону трупов. Еще один свалился в колодец. «Аганжабов?» «Там!» Виктор указал на светящуюся колонну. «Скантра, к сожалению, нет». Алексей покачал головой. Мы обыскали все. Там такая установка, целый завод, прямо страшно. Но скантер они где-то спрятали. Жаль. Ну, надо уходить. Поищем еще, — предложил Ухтомский и принялся внимательно осматривать своды подземного зала. Нет, мы тут уже не хозяева. Да, там еще одного вашего нашли, Рыжего. Хары переглянулись, и Ухтомский медленно перекрестился. Обратный путь казался невыносимо долгим. Может быть потому, что все время приходилось сменять друг друга у носилок, на которых лежали тела Лунина, Мика и Сержа. Двое спецназовца были ранены, но шли сами. Телюз был жив. В этом Виктор убедился сам, нащупав таким медленную неровную ниточку пульса. Он встречался с подобным на фронте и знал, как бывает тонка эта ниточка. Но все же Ухтовский был готов верить в лучшее, если бы не ледяной холод, исходивший от неподвижного тела. Даже трупы не бывали так холодны. Горный склон был залит утренним светом. Сквозь серые облака проглядывало бледное осеннее небо. И люди, вышедшие из темноты тоннеля, наконец-то смогли перевести дух. Ухтомский окинул взглядом близкие горы, ровный квадрат станции, ажурные антенны на высоких решетчатых башнях. И понял, что здесь многое изменилось. Это заметил и Глебов. Он забеспокоился... Что-то зашептал Алексею, и отряд стал выстраиваться в ровную шеренгу перед усыпанным серыми камнями склоном. На вертолетной площадке стояло несколько огромных зеленых машин. Рядом застыли три бронетранспортера, а вокруг все было заполнено десятками крепких парней в такой же защитного цвета форме, как у людей Глебова, но с золотыми трезубцами на главных уборах. «Хозяева!» – процедил скользко полковник. «Ну ничего, ненадолго!» К ним подошел молодой широкоплечий мужчина с золотыми погонами. Он бросил взгляд на обгорелок комбинезон ухтомского, на носилки с неподвижными телами и покачал головой. Генерал Нестеренко. Рука взлетела, как колыш фуражки. Решили малость вам подсобить. Сами справились. Глебов кинул в сторону туннеля. Так что спасибо. Не за что. Нестеренко усмехнулся, но улыбка тут же погасла. Полковник. Мы согласны закрыть глаза на то, что вы учинили на территории суверенной Украины, и отпустить вас, не поднимая скандала. Отдайте ядро. Вы же понимаете, это наша собственность. У нас нет скантра. На губах Лебова что-то похожее на улыбку. Ищите. Я не знаю, где ядро. А кто знает? Может быть, он. Невесело заметил полковник, кивая туда, где лежал Лунин. Нестеренко подошел и замер глядя на застывшее, пожелтевшее лицо.